Охота на оленя и кабана. Софи. Я дружусь на фабрике. День тянется бесконечно долго, как и три предыдущих. Снова засуха. Вечер душен, солнце нещадно палит с самого рассвета, и в красильне жарко, как в печке. Я черпаком перекладываю соль из мешка в ведро, при этом немалая ее часть просыпается на пол. Мышцы спины ноют, тонкую кожу на костяшках пальцев саднет от соли. Но я сейчас почти не замечаю этого, без конца повторяя про себя одни и те же слова. Жозеф женат. Три дня назад Жозеф женился. С Евельгелем настоял на своем. Ради пополнения карманов заставил сына вступить в брак с избалованной дочкой Версальского маркиза. И я, похоже, не единственная, кто осуждает его поступок. Примерно за неделю до церемонии по фабричным зданиям прокатилась волна удивления, превратившаяся в недовольный ропот и призывы повысить жалование. «В требовании встречи с мсье». Последние несколько недель проходят тайные собрания. На фабрике поздно вечером, в деревне в предрассветные часы. Однажды вечером в сгущающихся сумерках мы с сестрой наткнулись на Сид с корзинкой на руке. Увидев ее, Лара побледнела, и Сид, должно быть, тоже это заметила. «Прости, что напугала тебя тогда, Лара», — усмехнулась она, — «я не хотела». «Хорош был месье Жозеф, верно?» Сит снова усмехнулась, и я поняла, что она имеет в виду ту ночь, когда около месяца назад Жозеф заявился к нам в Ахмелю, когда я увидела, что он испортил мой рисунок, оторвав и выбросив мой портрет как нечто ненужное. После ссоры по пути на фабрику мы с сестрой помирились, но мне по-прежнему совестно от того, что я слишком резко разговаривала с Ларой и обрушилась на нее с обвинениями. Я не смогла заставить себя объясниться с нею, а еще не смогла долго злиться на Жозефа, как бы мне того не хотелось, и по-прежнему повязываю ту зеленую ленту себе на шею. «В ту ночь я возвращалась от Бернадетты и Каля», — продолжала Сид, — «собственно, как и сегодня. Вам обеим стоит пойти туда в следующий раз». Она сунула руку в корзину, накрытую тряпицей, и вытащила лист бумаги с печатным текстом. «Мы обсуждали фабричные дела. Думаю, работники мсье Оберста скоро потребуют более справедливого жалования, как и рабочий люд по всей стране, ведь цены на зерно опять выросли. А тут еще эта новая мадам прибывает». «Вот», — она вложила листок мне в руку и подмигнула. Это был памфлет, каких я раньше не читала. Он призывал хозяев предприятий прислушиваться к своим работникам, считаться с их заботами. Он требовал реформ, а главное — обличал алчность дворянского сословия, всех этих де Кантуа и Артанс-Дюпамье, которые больше не могут измываться над трудовым народом. Слова, напечатанные на этом листке, ширились и искрились перед моим взором, как мираж». Итак, встреча с Мсье Вильгельмом состоится сегодня вечером, сразу по окончании рабочего дня у замка. Люди получат шанс высказать свое недовольство. Эта мысль слегка утешает меня, заглушает душевную боль. Но лишь слегка. Многие из работников красильни прекращают трудиться еще до того, как звонит вечерний колокол, моют руки, споласкивают и ведра, развешивают очищенные инструменты на крючках у дверей. В воздухе ощущается легкое напряжение, возбуждение, предвкушение перемен. Как только раздается звон колокола, мы с Ларой и мамой пробираемся сквозь толпу на фабричный двор. Приблизившись к дальнему его краю, мы замедляем шаг, поскольку по Тополиной аллее к замку продвигается плотный поток работников. Там мы встречаемся с Бернадеттой, идущей под руку со своей матерью, мадам Кальбер. Паскалим и Сид. Всемиром мы направляемся к огромному зданию и через минуту оказываемся на посыпанном гравием пространстве, откуда уже несутся сердитые возгласы. Лара быстро переглядывается со мной. «Мсье Оберст! Где он? Обманщик!» Я вижу парадный вход замка, две каменные лестницы, ведущие на крыльцо с балюстрадой. Мсье Вильгельм обещал ждать нас на этом крыльце, чтобы поговорить с нами, но там никого нет. Четыре ряда окон закрыты ставнями, двери заперты, дом выглядит заброшенным. «Можно было догадаться, что человек вроде него никогда не держит слова, цедит мама. Вокруг слышится злобный ропот. Говорят, что, хотя Жозеф еще в Версале, мсье Вильгельм вернулся два дня назад. У него нет причин отсутствовать. Он нарушил свое слово. Тут двери распахиваются, все замолкают, но из вестибюля выходит всего один человек». «И это не мсье Оберст». «Увы, мсье Вильгельм нынче нездоров», — вкрадчиво улыбаясь, объясняет мсье Маршан. Голос его тверд, но ему явно не по себе. «Он приносит вам самые глубочайшие извинения». «Похоже, Маршан, как и мы, не ждал, что мсье явится навстречу», — замечает Паскаль. «Я смотрю на замок». Думаю, мсье Оберст вовсе не болен. Никакого недомогания у него нет. Он сидит у себя в кабинете и пересчитывает денежки. Хозяин слишком эгоистичен, чтобы выйти к людям. У собравшихся, вероятно, тоже мнение, поскольку они начинают все громче скандировать имя мсье, хлопать в ладоши и топать ногами. А теперь... «Я буду рад лично передать ваши вопросы мсье Оберсту», — говорит Маршан, поднимая руки, точно священник, пытающийся утихомирить беспокойную паству. «И если бы вы только...» «Вы могли сделать это несколько дней назад», — орет какой-то мужчина. Стоящий рядом с ним женщина свистит в знак согласия. «Мы хотим поговорить с самим мсье. В этом заключался смысл нашей встречи». Снова раздаются крики и хлопки, постепенно переходящие в скандирование. «Сартир! Сартир! Прошу, успокойтесь!» — умоляет Маршан, чувствуя, что хотя дневная жара спадает, ситуация накаляется. «Нет необходимости в...» Внезапно откованных перил, на которые опирается Маршан, рикошетом, точно мушкетная пуля, отскакивает камень. Другой попадает в ставню, третий — в стену за спиной управляющего. Разглядеть, кто из фабричных кидает гравий невозможно, но они заставляют мсье Маршана броситься к дверям. «Хорошо, хорошо!» — кричит он, скрываясь в здании. «Я схожу за мсье!» Проходят минуты. Какое-то время работники переговариваются между собой. Затем кое-кто опять начинает скандировать, требуя, чтобы мсье вышел, и все собравшиеся подхватывают эти призывы. После этого на пороге происходит какая-то суета, двери распахиваются, на сей расшире, и в увенчанном люнетом дверном проеме появляется сам мсье Оберст. Малоправдоподобная сценка. Фабрикант, неуклюже застывший на пороге, прежде чем выйти на крыльцо, и беспокойно маячащий у него за спиной маршан. В ожидании слов хозяина все замолкают, воздух тих, толпа еще тише, ни дуновение ветра, ни вздоха. Краем глаза я замечаю сит. Она отделяется от нашей группы и забирается на ближайшее дерево, чтобы получше рассмотреть мсье. Я следую ее примеру. Отсюда его видно куда лучше — различимые капли пота на лице и лоснящиеся тыльные стороны ладони. «Сначала мне чудится, будто мсье Вильгельм пьян и презрительно взирает на нас в хмельном чаду. Но потом я понимаю, что лицо у него перекошено не от презрения или опьянения, а от ужаса». По словам мадам Кальбер, этот человек впервые за многие годы встретился со своими работниками лицом к лицу. Возможно, больше всего его пугает мысль, что ему придется расстаться со своими барышами». А, может быть, стоя перед нами и обливаясь потом, он вспоминает о Равионе. Мсье Оберст, приросший к месту беспомощно открывает и закрывает рот, словно кабан, загнанный в угол. «Насколько я понимаю, вы хотите...» и Едва слышным голосом начинает он. «Мы хотим, чтобы нам больше платили!» Тут же перебивают его чтобы мы могли позволить себе хороший хлеб. Наше жалование едва покрывает налоги. Хотим сокращенный рабочий день по субботам. Хотим выходной по субботам. Мсье Маршан вскидывает руки. А теперь, пожалуйста, послушайте, кричит он. Мсье Оберст вышел, чтобы объявить, что он счастлив удовлетворить ваши требования. Мсье... По толпе прокатываются возгласы изумления, и управляющий знаком просит своего господина выйти вперед и взять слово. Но мсье Вильгельм не двигается с места, и Маршан вынужден продолжать сам. «С завтрашнего дня вам повысят жалования», — объявляет он, «и по субботам вы будете работать полдня. Верно, мсье Оберст?» Тот кивает, по-прежнему не двигаясь с места, — «Видите, мсье Оберст подтверждает», — говорит Маршан. «Все, о чем он просит, это чтобы через два дня...» «Через два дня...» Вторит ему чей-то голос, и работники разевают рты. Наконец-то к ним обращается сам мсье Оберст. «Через два дня сюда, в Жуи, прибудет новая жена моего сына. Я прошу вас встретить ее гостеприимно. Это чрезвычайно важно». У меня внутри все сжимается и закипает. Мсье не способен выдавить из себя ни слова, когда речь идет о благополучии его работников. Но как только доходит до упоминания об этой дюпамье, язык у него тут же развязывается. Я ведь слыхала, как он сказал Жозефу в своем кабинете, что этот брак был устроен ради выгоды фабрики. Работники оживлённые жарко переговариваются. «Если вы поклянетесь, что ваши обещания насчет короткой субботы и жалования будут исполнены, мсье», — кричит мужчина, стоящий у крыльца, — «то мы согласны». Остальные бурно поддерживают его, и по толпе прокатывается новая волна хлопков. Они еще продолжаются, когда мсье Вильгелем сдержанно кивает и поворачивается к двери. «Что ж...» «По крайней мере, в карманах у нас прибавится деньжат», замечает Бернадетта. «Я хочу возразить, что Мсье думает только о себе, пытаясь воспользоваться связями с семейством Дюпом Е и их богатством, к выгоде своего предприятия. Но ему, как и мне, отлично известно то, что произошло сегодня, только начало». Я хватаюсь за ствол тополя, оборачиваюсь, чтобы посмотреть, куда поставить носок, и натыкаюсь взглядом на одинокого мужчину, замершего в стороне от толпы. Я сразу узнаю и тощую фигуру, и позу, выдающую стремление остаться незамеченным. Это крысолов Эмиль Парше, который стоит столбом, уткнувшись в поднятый воротник кафтана. «Интересно!» Зачем он здесь? Поршень из фабричных, но все равно явился сюда и наблюдает за Мсье Оберстом, сверляя его взглядом и словно пытаясь проникнуть в его мозг, будто ненавидит этого человека всем своим существом. Поршень неожиданно разворачивается на каблуках и быстро уходит прочь. Я вытягиваю шею, чтобы посмотреть, куда он направляется, не к фабричным воротам и не в деревню, а на петляющую тропинку, ведущую к церковному двору. Прежде чем мама успевает что-либо заметить, я спрыгиваю с дерева, ныряю в тесную толпу ликующих рабочих и бегу к этой тропинке, сама не понимая зачем. Но в этом человеке есть нечто очень подозрительное. Почему он прошлой весной очутился под окнами нашего дома, а потом сбежал, будто ему было что скрывать? Почему именно он, а не кто-либо другой, наткнулся на тело Мадам Жюстины в частном саду мсье посреди глухой ночи? Эмиль Парше Крадучий спешит вперед, быстро перебирая тонкими, как жерди, ногами, торчащими из кюлотов. Его вот тусклые сальные патлы сливаются с лоснящимся коричневатым кафтаном. Временами он пугливо оглядывается через плечо, и в эти моменты я скрываюсь из виду. Я предполагаю, что, добравшись до церкви, Парше войдет в нее или направится к воротам кладбища, Но он долго трусит вдоль стены, а потом перемахивает через каменную ограду с неожиданным для человека его возраста проворством. Попетляв между надгробиями, ангелами, склепами и крестами, он останавливается. Я подбираюсь ближе, ставлю ногу в углубление в стене, тоже перелезаю через нее, прячусь за ближайшим памятником и осторожно выглядываю. Парше встает на колени над могильной плитой бледно-серого известняка и что-то делает. Тонкие пряди волос, свисающие ему на лицо, не позволяют различить его выражение. А кроме того, я не могу разобрать, чем именно занят крысолов. Правой рукой он водит по поверхности камня, время от времени останавливаясь, садясь на корточки и любой своей работой. И если бы не окружающая обстановка... Я бы решила, что Парше рисует. Вдалеке слышатся громкие разговоры фабричных работников, возвращающихся в деревню. Голоса приближаются, и я думаю, что мне уже пора, иначе мама заметит мое отсутствие. Но все же остаюсь еще ненадолго в надежде, что Парше скоро уйдет, растворившись в сумерках, и я увижу, что он делал у этого надгробия. Наконец, когда шум толпы на главной улице стихает, Парше поднимается на ноги, склоняет перед могилой голову, после чего устремляется к стене, перемахивает ее и исчезает. Я выжидаю в укрытии еще несколько минут и, удостоверившись, что Красолов ушел, подхожу к надгробию. Хотя камень большой и украшен тонкой резьбой, я предполагаю, что под ним лежит кто-то из членов семьи Парше, а, следовательно, на нем начертано незнакомое имя. Но я ошибаюсь. Это имя мне хорошо известно. Нахмурившись, я прочитываю надпись «Раз», «Другой», чтобы убедиться, что зрение меня не подвело». Жюстина Эмилия Оберст покинула сей мир в марте 1783 года. Над надписью помещено небольшое, но изысканное резное изображение, овала, каймленный бусами и листвой, а внутри овала — высеченная в камне камея, портрет матери Жозефа с открытым и безмятежным лицом, таким же, как на обоих. И Тут я, наконец, замечаю работу Эмиля Парше. На плоском участке камня под датой есть изображение, нанесенное углем. Этот рисунок принадлежит ему. Волк.